мы начали и немножко отвлеклись правила постановки вопросов. Да, что вопрос – это некая короткая фраза, в конце которой стоит вопросительный знак. И лучше, не, если вы даете блок информации, то лучше потом заканчивать вопросом. Так вы четко направляете мяч на ту сторону, включаете человека в разговор. Ему труднее молчаться, в общем-то. Да, и вы управляете разговором. Следующее правило задавания вопросов звучит странно. Задав вопрос – «Ждите ответа». Странное. Да, странное правило, потому что люди боятся пауз, люди не терпят пауз, люди опасаются получить от, негативный ответ и стараются заполнить пустоту собственным журчанием. Ну, понятно, нет информации, страх неизвестности, да, вдруг что-нибудь ответят, надо еще уболтать, поэтому мы щебечим, щебечим, и щебечим. щебечим да, задав вопрос, дети ответ? Следующее правило. Дождавшись ответа, досчитайте до трех. Ну вот человек вам ответил, да? закончил. Ну о том, что надо дослушивать до конца, вы уже по умолчанию знаете. Дождавшись ответа, закончивший, человек заканчивает ответ, досчитайте до трех. Вопрос, зачем? Человек не всегда выдает сразу порционно. И вот когда человек вам отвечает, вы держите контакт глаз, и вот он закончил, я всегда рекомендую, смотрите за его глазами. Очень часто можно наблюдать такую картину. Человек, когда говорит, вот он смотрит на вас, потом он закончил, и у него вот так вот пошло. Вот это вот сигнал глаз, глаза качнулись, означает, он обратился к мозгу. Но они там могут уйти вправо, влево, там вверх, вниз, это отдельный вопрос. Да? А в этот момент человек вас не слышит. Да? Значит, вот глаза качнулись, вы спокойно ждите. Если глаза вошли в зону контакта, и он молчит, значит, он там ничего не нашел, и можно говорить. Если же вот он там шарит, просто сидите-ждите. и да? Он дошарит, он обязательно либо продолжит разговор, что-то еще договорит, либо просто замолчит, значит, вы вступите. Кстати, когда вас о чем-то спрашивают, тоже совет, прежде чем отвечать, досчитайте до трех. Вообще, как выглядит хороший ответ? Вот человек договорил до конца... Вы досчитали до трех и начинаете говорить сами. Или он вам задал вопрос, вы про себя досчитали до трех, и после этого начали говорить. Так ответ больше стоит. Вы как бы задумались, да? То есть вы обдумали вопрос. И вот такой этот ответ выглядит всегда более взвешен, чем просто такой выпад сразу. Кстати, если вы... Как учиться слушать? Я забыл вам рассказать, как научиться слушать. Что я вам советую? Найдите кого-нибудь и выслушайте. В общем, с применением техник активного слушания. Вот. Не удивитесь, если человека понесет. Значит, получилось. Да? Вот. Ну, кого найти и выслушивать, это уже сами решайте. Да? Кто заслуживает такого подарка? Вот. Ну, это надо же попрактиковаться на ком-то, да? Ну, еще советую, последите за тем, как люди разговаривают. Вы увидите, что они не дослушивают друг друга. Научитесь диагностировать негативные техники в словах других. А, научитесь ловить себя на негативных техниках. Потому что, когда их вбрасываешь, потом можно отыграть. Ну, например, вот возьмем ситуацию с котом. Вот вы говорите ой, слушай, писаешь такой рыжий котенок, вот есть классный, я говорю, ой, котенок, слушай, тоже очень люблю кошек, и понимаю, сейчас ты сделал что, игнорирование, ну, или эгоцентризм ты сделал, ты сейчас. Но после этого можно что сделать? Сказать, слушай, а вот твой котенок, вот он, словно, там, рыбу любит, а, слушай, а с чем он больше играется? То есть, понимаете, даже если вы совершили ошибку, ну, использовали негативную технику эгоцентризм, вы можете, понимая, что надо бы проявить уважение к чужой точке зрения, да, вы после этого можете спокойно Задать какой-то вопрос, показывающий, что вы интересуетесь той информацией, которую человек даст. То есть, когда знаешь правила, даже и все равно делаешь ошибки, я их тоже делаю, да? но потом их легко исправить. То есть, ты, опс, ну, сорвалась, да, называется. Но ты уже знаешь, сейчас это можно отыграть. И когда ты отыгрываешь, ты, конечно, компенсируешь, и в целом все остается хорошо. И интересно всегда наблюдать за другими, да? например, вот кто двое разговаривает, не слушают друг друга, очень интересно смотреть, как эмоционально разворачивается разговор. Можно увидеть, что когда люди не слушают друг друга и каждый говорит, то постепенно интонация такая становится крикливая-визгливая. Потому что каждый недоволен другим, он не понимает, откуда это недовольство, да? и это недовольство проявляется в интонации, в голосе. Ну да, я вот тебе и говорю, вот это самое, так человек начинает, да, вот, казалось бы, он говорит, да, я вот точно говорю, а почему недовольство, а потому что его не слушают. И он вроде бы соглашается, да, ну вот как-то он считает, он, как будто его не слышит, а почему его не слышат, обратной связи нет. То есть ему не дали обратную связь, каждый говорит о своем, и вот начинается такое взаимное раздражение, когда люди не понимают, почему меня так он раздражает. Вроде оба согласны и раздражаем друг друга. Вот, это практика. И вот такие правила задавания вопросов. Ну, еще одно бытует мнение, что якобы... Да, да кстати, альтернативными вопросами, еще, еще их называют вопросами иллюзии выбора. Ими, конечно, можно немножко манипулировать, немножко. Что значит немножко? Вернемся к назначению встречи. Я могу вас спросить, удобно ли вам будет со мной встретиться? А могу спросить, вы знаете, хотелось бы с вами встретиться, а что для вас было бы удобнее, в среду, например, или во вторник, да? То есть я как бы проскочил, то, что вы говорили, вот тему, встречаемся или нет, и сразу продолжу выбирать из дней. Пример иллюзии выбора дает такой вопрос. Как вы думаете, марсиане зеленые или голубые? Такая вот иллюзия выбора. Да? Нам предлагают выбирать зеленые или голубые, а не если марсиане. Это сомнительный факт, еще мы его не установили. Юристы говорят, вопрос содержит недоказанное утверждение вопрос, марсиане, зеленый или голубый, не доказано утверждение, что марсиане есть вообще. Но этим надо пользоваться аккуратно. А и какое еще есть расхожее мнение? Что если один из вариантов более привлекательный, чем другой, то обязательно выберут его. Ну, я... Тут не сторонник очень много уделять этому внимания. Конечно, можно сказать, что вам будет удобнее, в 12 часов встретиться в ресторане «Версаль» или в полночь на кладбище у пятой могилы. Да? Ну, конечно, Версаль вроде лучше. Но это дурацкая идея, да? и такая примитивная манипуляция, поэтому я как-то не рекомендую использовать эту технику. Сильно. Так, аккуратно можно, но Потому что иногда она подается, как прямо такая, знаете, панацея всех привет, вот прямо так вот. Сколько вы будете брать ящиков, 10 или 12? В конце переговоров, на этапе принятия решения, конечно, попробуйте вначале спросить. Так, водочка журавли, будем брать 10 ящиков или 12? Коллега, вали отсюда, мы вообще не будем брать вашу водочку. Да? Вот это высокая вероятность ответа на такого ухаря. Да, а вот в конце, когда мы уже обсудили, что водочка журавли нужна, что для премиум сегмента, что это нам очень важно, вот тут уже можно поговорить, так, 10 или 12, 12 или 12. Знаете, Давайте попробуем сначала поменьше взять, посмотрим на расход. Мы первую неделю будем каждые два дня приезжать к вам, и если что, лучше подвезем. Знаете, давайте не будем 12 брать. Вот я как бы о вас позаботился. То есть можно больше? Нет, давайте мы лучше подъезжаем немножко, сервис покажем, посмотрим, последим за стоком и отработаем с вами оптимальную модель. А вначале начинать с этого пустое дело, хотя книги рекомендуют, вот, вместо того, что спрашивать, будете ли брать водку, надо спросить 10 или 12. Ну, никогда человек на это не купится нормально. Это такие псевдотехнологии вот и наконец мы разобрали мы подвинули человека да мы выяснили его картину мира мы выяснили его отношение к проблеме мы понимаем как он будет выбирать поставщиков как он будет вообще принимать решения. это очень важная тема да как вы вообще будет принимать решения? мы сейчас проводим тендера по каким критериям потому что пока вы не знаете критерии бесполезно соваться с презентацией Потому что если там будет единственный критерий – цена, вы проиграете, да? Значит, если критерии правильные – хорошо. Если критерии неправильные, что нужно сделать? Менять критерии. А уж потом делать презентацию. Я вообще рекомендую, никогда не делайте презентацию, пока вы не узнали, как будут выбирать. Потому что вы не понимаете принципов оценки. Может, у человека перекошенная картина мира. Значит, он будет вашу презентацию, там, вашу идею мерить, там, совершенно, там, условно, там, не знаю, хлеб мерить в километрах, да, и... Ну, в итоге настал черед презентации. В самих методиках правильной презентации на самом деле нет ничего трудного. Это очень простая вещь, если проделано все остальное. Потому что обычно говорят, вот нашим людям нужна презентация. Я говорю, ориентацию они узнают? Потому когда ориентация проведена, когда вы четко понимаете поле человека, в презентации ничего сложного. Просто обычно ставят на презентацию. Вот тут корень, да, вот презентация, нам нужна, эффективная а ориентацию вы умеете делать, а входить в контакт вы тоже умеете, а производить правильное впечатление, продавать себя как эксперты, вы научились, тогда вам точно нужна презентация. А если вы все остальное не умеете делать, презентация вам бесполезна. Нет такой презентации, которая там как волшебная палочки, вас протолкнет. Итак, в чем ошибка принципиальная в презентации? Значит, у любого продукта, неважно, что мы предлагаем, да, поход в кино или мытье посуды, Ну, есть некий предмет сделки, да? Есть так называемые характеристики. Или, как говорят военные, ТТД или ТТХ. тактика технические данные, тактика технические характеристики. В чем проблема? Сейчас будет, коллеги, плевок в ваш огород, но не ваш конкретно, а собрать собратьев по классу. В чем проблема? Чем сильнее специалист разбирается в продукте, тем больше он склонен оперировать ТТХ, тактико-техническими характеристиками а Поскольку у меня есть знакомые компьютерные, программинговые фирмы, я спрашиваю коллеги, как вы думаете, сколько хард-юзеров среди ваших покупателей? Говорят, ой, вы знаете, к сожалению, там дай бог процентов 10, остальные полные чайники. Я говорю, замечательно, теперь берем этикетку. Супер цена, всего лишь там 18 тысяч рублей. Intel Pentium Celeron HRD 1245 МГБ ХПЦ УПЦ УФТП 12, супер покупка только сегодня. Я с большим трудом представляю чайника, которому нужна вот эта вся хрень. Человеку нужен компьютер. Что его счастье привалило вот в этом наборе характеристик, с первого взгляда не догадаешься. Ладно, задаем вопрос. Коллеги, о чем вот этот ящик отличается от этого? А тут есть устройство супер мега вот Ну, я, поскольку человек очень спокойный, я говорю, ребята, если можно, для идиота переведите. Вот, я говорю, перед вами марсианин. И, говорю, начинайте. С, говорю, с профессионального на идиотский, если можно. Супер-мега-драйв, я говорю. Это? А это там типа специальная программа для хрен пыры бум бум бум Я говорю, так. И это, говорю, мне дает что? Половина, кстати, подвисает. Как это? Ну, это же вот там, вот если у вас, знаете, 12 мегабайт, я говорю, цифры уберите, объясняйте для идиотов. И всего лишь 15 минут допроса с паяльником человек начинает говорить на нормальном человеческом языке. Я подозреваю, что половина покупателей не обладает такой занудством, как я, да, и обладает какими-то комплексами неполноценности. Когда он ответит, ой, вы знаете, здесь есть отличное устройство Super Mega Drive, или супер хренарезка там, с 15 мегабайтами, то он тихо пойдет дальше. Потому что он теперь не знает, что еще спросить, чтобы не получить такой же ответ. потому что как в анекдоте легче не становится. С каждым ответом вопросы проявляются. И опять же, из простейших разговоров, да, А тут, вы знаете, вот специальное стекловидное покрытие на экране. Вот, вы знаете, там использован суперпластик МКБ-50. Я говорю, вот, понятно, специальное покрытие. Я говорю, И? Что и? Я говорю, и это мне дает? Когда вы играете в электронные игры, я говорю, спасибо, достаточно. Я не играю. Почему? Да, я говорю, я не играю в электронные игры. Я говорю, еще что-то это дает. Как, вы знаете, если там поставить игру, например, в стратегию, я говорю, пауза, кроме игры это что-то дает? Нет. Я говорю, спасибо. То есть, где ошибки? То есть, вместо того, чтобы оперировать тактико-техническими характеристиками, следует сначала задать уточняющий вопрос. А? Ну, мы уже задали, мы уже на этапе. Его надо спросить. Скажите, пожалуйста, а для чего вам нужен компьютер? А в чем проблема? Когда потребности известны, то следует делать презентацию так. Характеристика или характеристики. Их надо переводить в преимущества и в выгоды. То есть, например, если я вам хочу продать некое устройство с surround эффектом, то я вам скажу: здесь есть surround эффект, так называемое устройство панорамного звучания, что выгодно отличает его от других ящиков. Что это означает? Что, как видите, при сравнительно небольшом размере аппарата, я пользую старый термин surround effect. При сравнительно небольшом размере аппарата качество его звучания приблизительно сопоставимо с устройством, которое стоит на столько кота долларов больше, и для установки требуется площадь вот такая-то и плюс довольно большие колонки. Конечно, давайте говорить откровенно, это не более чем, конечно, приближение. То устройство более качественное, но если для вас важно место, то этот аппарат вот при небольшом размере обладает так называемой расширенной стереобазой, это и называется раунд-эффект. Стоит это, как видите, всего лишь 300 рублей. В плюс к обычной установке. Вот это можно купить теперь? То есть вы покупаете не страшную штуку с ураунд эффект, или супер мега с там с нейтроном, тринитроном, да? который вообще непонятно для чего он нужен. А вы покупаете понятную для чего. Да? вот Хотите ли заплатить 300 рублей за эффект расширенной стереобазы, приближающейся по? Платите. Не хотите, не платите. Идея презентации понятна? Вот еще раз говорю, чем лучше специалист, тем труднее ему говорить на русском языке. И когда он общается с таким же специалистом, так там все понятно. Там они на полусловия друг друга понимают. да? А вот когда они презентуют свою идею не специалисту, вот тут начинается полная офигеня. Потому что вот человек ничего не понимает в этом. Спросить иногда стесняется. Тем более, что часто от вопроса легче не становится. Поэтому характеристики надо всегда переводить в выгоды для клиента. То есть здесь есть вот это. А это значит... То есть там водка журавли сделана на мягкой воде. Что это дает? Да? Дело в том, что качество водки там, определяется такими-то параметрами. Да? Вот. Обычно применяется технология такая. Это позволяет достичь определенного эффекта, но там всевушная масла все равно такие-то. Да? Это обычно водка в категории такой-то, такой-то, такой-то. Это водка дороже, потому что здесь вот это. Какую-то выгоду дают. Такие-то, такие-то. То есть всегда продавайте выгоды, никогда не продавайте характеристики. Если вы упоминаете характеристику, то она должна превратиться в выгоду для данного конкретного человека. Более того, если есть характеристики, которые выгоды для вас не являются, о них вообще не надо говорить. Или надо говорить в том числе. Ну, допустим, возьмем еще такой пример простейший. Я продаю смартофон. В нем довольно много характеристик, правильно? Значит, прежде чем понимать, с чего ходить, я должен выяснить, что для вас самое главное. И, и что для вас, вы знаете, мне важно там синхронизировать свой рабочий график там и так далее. Ага, ну тогда я порекомендую что? Вот здесь есть это, здесь есть это. Вот это вот тут позволяет, тут вот это позволяет, тут вот это позволяет. И когда это вам уже понравится, можно сказать, ну кроме этого, как во всех подобных аппаратах, здесь еще есть возможность импатрифайлы прослушивать, там вот это вот. Ну а если где в дороге захочется сделать видеоигры, то экран там 125 цветов, он позволяет это сделать. Непрофессионал обычно начинают с этого. Ой, тут экран-то 585 тысяч цветов. И да, и чего? А что это дает? А в других сколько? То есть, чем больше вопросов надо задавать вашему слушателю, тем хуже для вас. Потому что он может и не спросить что-то. Да, поэтому, если вы характеристику упоминаете, она должна переводиться в выгоду. Если эта выгода для него не основная, это дается ДП в том числе. Вот это главное, то есть вы покупаете вот это. А тут еще, знаете, есть вот это, вот это, вот это и вот это. Наоборот, для вас главное вот это, вот тут есть вот это. А тут еще, знаете, вот так, так и так. Вот. Если вы хорошо знаете потребности клиента, если понимаете его требования, да, то довольно легко привязать характеристики к продукту. Почему я говорю? Я не знаю, как делать продажу, презентацию, не выяснив запросы, проблемы клиента. уже можно делать презентацию вообще. А теперь смотрите другую историю. Допустим, я продаю вам что-то, И начинаю говорить, вот это, ну вы даже слушаете до конца, да? Я говорю, здесь есть вот это, вот это, вот это, вот это, вы все киваете, это нафиг, это нафиг, это нафиг, еще вот это, о, это надо, вот это и вот это. Стоит это всего столько? Первая мысль, ага, значит надо найти без этой всей фигни, это будет стоить дорого, Ну, раз мне вот это все не нужно, а все вместе стоит столько, то первая мысль, надо найти вот где есть вот это, вот где ошибка, да? То есть цена, кажется, за Поэтому всегда надо продавать человеку то, что его интересует. Конкретную компанию. Продавать опять в широком смысле. Да? Если вы ведете разговор, не пытайтесь продать сразу все. Да? Не пытайтесь описывать многосторонние преимущества. У каждого человека есть какие-то 2-3 актуальности. Вот на них и надо сосредоточиться. А остальное подавать дополнительные опции. Проблема в том, что презентация вот считается чем красочнее расписать, тем красивше будет. А на самом деле это с точностью до наоборот. Да? Напомню, что когда мы говорим, а кто-то слушает, мы человека грузим. Мы уже совершаем дело неправедное. Да? Поэтому презентация не должна быть длинной. Презентация не должна быть многоформатной. Презентация не должна быть чем больше, тем лучше. Пусть он там сам решает и впечатлится, сколько там всего. Вот есть проблемы, вот есть характеристики продукта, параметры нашего предложения. Продукт ведь это не только товар, да? это все что угодно. Которые очень хорошо падают на решение ваших проблем. Вот так должна выглядеть презентация. Остальное дается дополнительные блоки, дополнительные выгоды, да, там дополнительные опции. И, собственно и все, никаких секретов нет. А я специально указываю на типичные ошибки, да, когда чем больше, тем лучше начинают пилить с левого угла. угла. Вот у нас есть вот это, вот это, а если так, то так, а если вот это, то то, а это еще вот здесь, а это еще вот там, а вот, а ты все слушаешь так, это мимо, это мимо, это мимо. Ну, так понятно. Ну, сейчас он договорит птица к сожалению, не отличающаяся, в данном случае, ни умом, ни сообразительностью. Да? Вот, и потом мы, слава богу, расстанемся. Это не то, что мне нужно, думает покупатель. Да? Там слишком много всего. Вот, поэтому вот такая вот идея.